Он собирается ответить с напором непредсказуемой силы. Он как сжатая пружина, готовая к насилию. Плечи приподняты, пальцы выставлены вперед, как когти. Но что-то иное, вовсе не мой демонстративный вызов и полное пренебрежение, останавливает его существо. Его голова поворачивается назад, словно он услышал чей-то предостерегающий крик. «Я делаю шаг назад, и отец смотрит, как я ухожу от него». Выражение ненависти на его лице такое же ясное и чистое, как у оголодавшего хищника, пожирающего собственное потомство. Я поворачиваюсь к нему спиной, и визжащий вопль велела преследует меня. Вопль, похожий на металлический скрежет, неслышный для всех, кроме меня. Но я ухожу. Если я оглянусь и посмотрю на него, я пропал. Не потому, что он меня выследит и поймает, а потому что тогда я сам пойду к нему. Я чувствую это как огромный груз, более огромный, чем вес портфеля, который цепляется сзади за мои ноги, и содержимое которого внезапно стало тяжелым, как гранитная плита. Поэтому я иду, ухожу, повернулся спиной к своему отцу и ощущаю, как меня охватывает удушающая печаль, которая отчасти принадлежит ему». отчасти той сущности, что сидит у него внутри. Я уже прохожу половину пути к эскалаторам, когда вижу полицейских. Две пары в мундирах выходят из туннеля, что ведет вверх от бара устрица. а затем секунду спустя с лестницы в противоположном конце зала спускаются трое мужчин в обычных костюмах, которые тихо разговаривают друг с другом, разрабатывая план дислокации. Они пришли сюда за мной, Ни один из них, кажется, меня еще не заметил, и это означает, что мне нужно двигаться, уходить. Но я остаюсь стоять там, где остановился, словно примерший к месту под воздействием ужасного, мучительного вопля велеала. Внешне это звук хаоса, но в глубине под его поверхностью это всепонимающий голос, звучащий у меня в голове. Иди ко мне, Дэвид! Звучит он более отечески. нежели когда-либо звучал голос моего отца, только более фальшиво, с фальшивой любовью. «Иди ко мне, Дэвид!» Выбора больше нет, отказаться я уже не могу. Я поворачиваюсь и иду обратно к отцу, который по-прежнему стоит под золотыми часами. Но тут вижу женщину, которая выглядит очень знакомо, как человек, которого я хорошо знаю, то есть хорошо знал. Я вижу ее только со спины, мельком. Но в следующую секунду этого уже достаточно, чтобы понять, что это Гобрайн. Не та женщина, хрупкая и сгорбленная, какой Элейн была в конце, а высокая, стройная и спортивная, молодая преподавательница из Коннектикута, которая никогда не теряет своих привычек и всегда остается башковитой, насмешливой, отличницей, высокой и спортивной молодой женщиной из Коннектикута. Она не смотрит в мою сторону, она просто идет к билетным кассам, спиной ко мне, прокладывает себе путь сквозь потоп приезжающих, сплошь одетых в серое пальто, идет напрямую, не замедляя шага. Я иду следом за ней, отчего визг Велиала превращается в громоподобный вой. Женщина, которая так похожа на Убрайн, покупает билет, а потом ныряет обратно в толпу. направляясь к выходу на перрон. Это вынуждает меня изменить курс, чтобы следовать за ней, идти кратчайшим путем, пересекая поле зрения полицейских в форме, которые сейчас подпрыгивают, чтобы видеть поверх голов, колышущихся перед ними подобно волнующемуся озеру. Я не предпринимаю никаких усилий, чтобы спрятаться от них, решив, что пригибаться и убегать это гораздо больший риск привлечь к себе внимание, чем если просто. Идти спешным шагом с видом человека, опаздывающего на свидание, и при этом не выпускать из виду ту темноволосую женщину. Когда я подхожу ближе к ней, завывания велеоло внезапно поднимаются на несколько октав выше, прежде чем разбиться на два потока звуков, причем один из них опускается до низкого регистра, ниже, чем грохот грома, до вызывающего тошноту баса на грани инфразвука. Он настолько громкий, что возникает чувство будто бы демон сейчас сбросит нарисованные на потолке звезды нам на головы. он побуждает невольно посмотреть вверх. А когда я опускаю взгляд обратно на толпу, о брайан уже исчезла. по крайней мере там, где она была секунду назад, ее уже нет. однако я почти тут же снова замечаю ее, в футах в тридцати слева от того места, где она только что была. И как это она сумела преодолеть, Такое расстояние за пару мгновений. У меня нет времени раздумывать, что возможно, а что нет. Я уже снова иду следом за женщиной, расталкивая людей и бормоча пардон, в то время как она каким-то образом прорезается сквозь такую же толпу, не касаясь никого. Когда я догоняю ее, до меня слишком поздно доходит, что не следовало касаться рукой ее плеча. Животная вонь, как со скотного двора. как от заплесневевшей мокрой гнилой соломы. Она оборачивается, точнее, это ее голова, ровно поворачивается на шее, хотя все остальные части тела кажутся замороженными. Она словно восковая фигура, частично пробудившаяся к жизни. Такое ощущение, что ее лицо самым естественным образом смотрит назад, и она всего лишь причесала волосы на пробор, чтобы представить мне свои выпученные глаза. резко выступающие кости скулы подбородка и почерневшие у корней зубы ну что пошли профессор говорит худая женщина я начинаю отступать назад прежде чем понимаю что она держит меня за запястье сжимает его ледяной рукой словно это кольцо наручников всякий раз когда я пытаюсь вырваться в локте и плече возникает резкая острая боль и становится понятно что кости отделяются друг от друга, а связки растягиваются до состояния тонких нитей, готовых превратиться в желе. «Как странники, они рука в руке!» цитирует Милтона худая женщина. Ее голос звучит спокойно, и она тянет меня обратно, к золотым часам, где стоит Велиал. Эдем, пересекая, побрели пустынную дорогою своей. Я двигаюсь, не делая ни одного шага. Словно танцую, а мои ступни при этом прибиты сверху к ступням партнерши. За ее плечом в расширяющемся проеме в толпе я вижу отца. Он ждет меня. Его болезненные мучительные вскрики теперь превращаются в нечто иное. Словно тысяча детей смеется, наблюдая за спектаклем, глядя на боль избранной жертвы. Я пытаюсь думать о молитве. Пытаюсь вспомнить имя Господа или слова Священного Писания. Но с губ не слетает ни единого слова. Их словно нельзя произнести, одновременно веря в них. Мне ничего не приходит в голову, только имя дочери. Тес. Сперва это просто мысль, потом я произношу это слово шепотом, который сам едва слышу. Тем не менее, это заставляет худую женщину приостановиться. и замедляет ее плывущую походку, ее продвижение вперед, и дает мне возможность ухватить свою руку другой рукой и выдернуть ее, одновременно пнув свою противницу ногой по голени. Что-то взрывается у меня в основании шеи. «Это ключица», — говорит кто-то, прежде чем я сам осознаю, что это сказал я сам. Потом следует боль, острая, сгибающая пополам. Но я высвободился. Я снова ощутил опору под ногами и отступаю назад. Худая женщина, кажется, очень удивлена, но потом ее безжизненная полуулыбка возвращается обратно. Она поднимает взгляд на часы, которые висят над головой Велиала. Минутная стрелка приближается к цифре десять, к пятидесяти минутам. Две минуты до полнолуния, до мгновения, когда Тесс будет принадлежать ему». «Иди ко мне!» — снова убеждает меня отец. «Время пришло, Дэвид!» Я поворачиваюсь спиной к ним обоим, и тут замечаю другую О'Брайен, которая исчезает, подаркой выхода номер четыре. Я уже не иду, я бегу, рысью, и в этот момент велел опять начинает визжать, громче, чем прежде. Если я сумею добраться до выхода, они потеряют меня из виду. Нет сейчас ничего более важного, чем догнать Элейн, приблизиться к ней, потому что с каждым шагом, на который увеличивается расстояние между мной и моим отцом, и с каждым шагом, который приближает меня к выходу, вой демона все больше стихает. Он теряет силы, словно уступает их кому-то другому. Тихо. Внезапная и полная тишина. Я выбираюсь из главного зала терминала на платформу вместе с другими пассажирами. заканчивающими свои телефонные разговоры и швыряющими пустые банки из-под содовой в урны, прежде чем сесть в вагон и найти себе удобное местечко. И еще снова слышу звуки живого мира, шарканье подошв людей по каменному полу, их обещание «я скоро буду дома». Ее здесь нет. Женщины, которую я принял за Убрайн, но которая ею не была, не могла ею быть, здесь нет. Это просто была какая-то другая, похожая на нее, восставшая из памяти воспоминания о том, какой она была, какой приходила сюда, когда мы устраивали себе здесь свидания, которые не были свиданиями. Бесполезное видение, как и всякое видение, оно мне ничем не поможет, пути назад нет, если у меня есть еще шанс убежать, то не здесь, ни на вокзале, а сев в поезд, но у меня нет билета». Не было возможности его купить. А это означает, что меня выкинут из вагона на первой же станции или сдадут охране. И все-таки мне удается убраться отсюда, прочь, подальше, хоть на несколько минут подальше от полиции. И от того монстра, который я это точно знаю, чувствую, все еще стоит и ждет меня под часами. Рука у меня на плече, твердая и уверенная, «Отличный прикид, профессор!» и я резко разворачиваюсь и обнаруживаю, что она стоит в нескольких дюймах от меня. Выглядит при этом отдохнувшей и здоровой. Более того, довольной и даже веселой. «Элейн! Господи Иисусе!» «Ну что, он тоже здесь?» «Мне хочется обнять ее, но тут внезапно меня заливает холодная волна ужаса, которая чуть не поглощает меня». «Пожалуйста, скажи, что ты не...» «Не волнуйся», — говорит моя подруга, ущипнув себя за кожу лица. «Здесь никого другого нет, только я сама». «Но тебя здесь просто не может быть». «У меня имеется решительное опровержение этого». Она наклоняется достаточно близко, чтобы я почувствовал запах ее духов. «Я очень даже явно здесь». «Так ты...» «Ни крыльев, ни нимба у меня нет». Ничего такого мне не дали. Но да, насколько я могу судить, я очень даже здесь. Сотни вопросов, толкаясь, толпятся у меня в голове, и каждый требует внимания. Ио Брайан прочитывает все и отбрасывает их прочь, качнув головой. Сойдешь на станции Маниту, говорит она, протягивая мне билет, который успела купить. Там будет стоять белый Линкольн на парковке, ключи под левым передним колесом. Документ. Мне нужно время, чтобы спрятать его в безопасное место. Или уничтожить. Выбор за тобой? Они все же меня поймают. К северо-северо-востоку. я не... Ты же Кэрри помнишь? Хороший, добрый человек, вляпавшийся в скверную историю. Его приняли за другого. Преследователь известен полиции. Они знают все, что он отворил. А что касается тебя, ты профессор, который ничего никогда не нарушал. Разве что иногда превышал скорость, но всегда аккуратно платил штраф. Ты защищался единственным способом, который знал. И это сработает? Разумное сомнение. Достаточно часто срабатывает, в случаях с реально виновными. Но ты можешь считать, что у невиновных шансов на оправдание гораздо больше. Элейн сжимает ладонями мое лицо. — Ты очень хорошо все делал, — говорит она, — не только после Венеции. «Вообще всю жизнь. Я знала это и раньше, как мне кажется. Но теперь я это вижу. Ты все время сражался. С самого детства. Сражался за что? За то, чтобы делать самое трудное. За то, что мы в большинстве считаем легким. Чтобы быть добрым. Ты никогда не отступал. Тебя испытывали проверяли. И ты прошел все испытания, Дэвид. Сейчас не время для объятий». Я понимаю это по улыбки улыбке своей коллеги, но она все равно продолжает меня обнимать. Волна мощи, как сжатая пружина, проходит сквозь меня, облегчая вес портфеля у меня в руке. «Тебе нужно сесть в этот поезд», — говорит Элейн, резко высвобождая меня из своих объятий. «В этот поезд? Прямо сейчас?» «Я... Да-да, я знаю!» «Я делаю, как она сказала». Вхожу в вагон через ближайшую дверь и слышу, как она закрывается за мной. Поезд уже начал двигаться. Последний вагон, в котором я оказался, полон народу, и я иду по проходу, нагибаясь, чтобы выглянуть в окно на платформу. Но Брайан там уже нет. Возле арки стоит коп и смотрит на уходящий в туннель поезд. Он нюхает воздух. наверное, пытаясь учуять в застоявшемся воздухе над платформой чей-то запах, след. Мне не остается ничего другого, кроме как найти себе свободное сидячее место. Я прохожу в следующий вагон и обнаруживаю, что он заполнен всего на четверть. Останавливаюсь, оглядываю ряды сидений, затылки, пытаюсь понять, какое место с наименьшей вероятностью может оказаться по соседству с болтливым соседом. Кашлю. выхаркиваю, застрявший в глотке воздух. Она сидит в середине вагона, одна, у окна, смотрит в него, во тьму пролетающего мимо туннеля. Светлая косичка рислинга едва видна в щели между сидениями. Мне требуется, судя по ощущениям, довольно много времени, чтобы дойти до нее и сесть рядом. Еще больше времени ни один из нас не двигается. Знакомый апельсиновый запах ее кожи, теперь смешивается с уходящим ароматом мокрого сена и вонью животных, содержащихся в плохо вычищенных стойлах. Ее неподвижность заставляет предположить, что она спит, но в отражении в стекле окна видно, что глаза у открыты. Они впитывают в себя отражение нас обоих, эти беловатые, как мел фантомы в оконном стекле. Когда она заговаривает... Ее дыхание туманом возносится над нами обоими. Папочка, да! Если я повернусь, ты все еще будешь здесь. Я здесь, если и ты здесь. Поезд набирает скорость, несется по земле, по туннелю, под островом, населенным миллионами. Скоро мы выскочим из него на другой стороне реки. Она оборачивается, и я вижу ее. Это она. И я верю.